Глава третья. Язык истинной любви. Мирные переговоры. Мы практикуем осознанность вместе с семьей, с духовными друзьями, потому что поодиночке нам сложно добиться успеха. Нам нужны союзники. В прошлом мы были союзниками в приумножении гнева, союзниками в том, чтобы причинять друг другу боль. Теперь мы хотим быть союзниками в том, чтобы позаботиться о своей печали, своем гневе и своей безысходности. Мы хотим выработать стратегию мирной жизни. Начните со своими любимыми мирные переговоры. Дорогой, дорогая, в прошлом мы причинили друг другу так много боли. Мы оба были жертвами своего гнева. Мы создали друг для друга ад. «Теперь я хочу измениться. Я хочу, чтобы мы стали союзниками, чтобы смогли защищать друг друга, вместе практиковать осознанность и преобразовывать свой гнев. Давай, начиная с сегодняшнего дня, строить лучшую жизнь, опираясь на практику осознанности. Мне нужна твоя помощь. Мне нужна твоя поддержка. Мне нужно твое содействие. Без тебя у меня ничего не получится». Скажите эти слова мужу или жене, сыну или дочери. Пришло время это сделать. Это пробуждение. Это любовь. Вы можете достичь некоторого просветления, просто прослушав пять минут лекции о Дхарме. Но потом вам нужно сохранять это состояние в своей обычной жизни, принести его домой и применять каждый день. По мере того, как оно начнет преобладать в вас, невежество и замешательство будут вынуждены отступить. Просветление повлияет не только на ваши мысли, а также на тело и на образ жизни. Поэтому так важно пойти к мужу или жене, к своему любимому человеку, и вместе выработать стратегию мирной жизни, стратегию потребления, стратегию защиты. Чтобы преуспеть за этим столом переговоров и больше не причинять друг другу боли, вам понадобится весь ваш талант, все мастерство, все лучшие ваши качества. Вы хотите начать заново, вы хотите преобразовать себя. Убедить другого человека стать вашим союзником в этом – ваша задача. Восстановите отношения. Один молодой американец не разговаривал со своим отцом пять лет. Общение между ними было совершенно невозможным. Однажды этот молодой человек столкнулся с Дхармой, и она глубоко повлияла на него. Он захотел начать все сначала, изменить свою жизнь. Поэтому он решил стать монахом. Постоянно проявляя большую готовность учиться, он провел три или четыре месяца с Сангхой в Сливовой деревне и доказал, что способен стать монахом. С первого же дня в медитационном центре он практиковал осознанное потребление, ходячую медитацию, сидячую медитацию и участвовал во всех делах санкхи Он ничего не ждал от своего отца, а просто начал с себя. Благодаря его новому образу жизни, примирению с самим собой, он смог писать отцу каждую неделю, вовсе не ожидая ответа, Он писал ему о своей практике, о маленьких радостях каждого дня. Шесть месяцев спустя он взял телефон и сделал осознанный вдох, а потом выдох. Это помогло ему сохранить спокойствие. Он набрал номер, отец взял трубку. Отец знал, что он стал монахом и был этим крайне рассержен. Поэтому первое, что он сказал, было «Ты все еще с этими людьми? Ты все еще монах? Что ждет тебя в будущем?» Молодой человек ответил, «Папа, для меня сейчас главная задача, чтобы у нас с тобой были хорошие отношения. Это сделает меня очень счастливым. Это для меня самое важное. Чтобы мы снова начали общаться, снова стали близки. Вот единственное, что меня волнует. Это важнее всего остального, в том числе будущего». Его отец долго молчал в трубку. Молодой монах просто продолжал следить за своим дыханием. Наконец отец сказал, «Хорошо, я согласен. Для меня это тоже важно». Оказывается, по отношению к сыну отец испытывал не только гнев. В своих письмах молодой человек писал о прекрасных вещах, и это вызвало хороший отклик в душе его отца. С этого дня отец звонил ему каждую неделю. Отношения были восстановлены, и оба, отец и сын, стали счастливее. «Мир начинается с вас». Прежде чем мы сможем глубоко изменить свою жизнь, нужно присмотреться к своему питанию, к привычкам потребления. Мы должны перестать потреблять все то, что отравляет нас. Тогда у нас появится сила, позволяющая развиться всему лучшему, и мы перестанем быть жертвами гнева и разочарования. Все возможно, если дверь общения открыта. Поэтому мы должны вложиться в практику раскрытия и восстановления отношений. Вы должны выразить готовность и желание помириться с другим человеком. Попросите его поддержать вас. Скажите ему, наше общение для меня самое главное. наши отношения моя самая главная ценность, в мире нет ничего важнее. Убедитесь, что вас поняли, и попросите о поддержке. Вам нужно начать переговоры о стратегии. Не важно, сколько может сделать другой человек, вы должны сделать сами все возможное выложатся на все 100%. Все то, что вы можете сделать для себя, сделайте также для него или для нее. Не ждите. Не ставьте условий, не говорите, если ты не будешь стараться помириться, то и я не буду. Это не сработает. Мир, примирение и счастье начинаются с вас. Неверно считать, что если другой человек не меняется и не становится лучше, то ничего нельзя улучшить. Всегда есть способы создать больше радости, мира и гармонии, и вы теперь имеете доступ к этим способам. Как вы ходите, как вы дышите, как улыбаетесь, как реагируете – все это очень важно. Вы должны начать с этого. Есть множество способов общаться, и лучше из них показать, что вы больше не осуждаете другого человека и не сердитесь на него. Покажите, что вы понимаете и принимаете его – Сообщите ему это не только словами, но и всем своим поведением. Пусть ваши глаза будут полны сострадания, а поступки — нежности. Никто не сможет устоять перед вашим обаянием. Вы станете деревом, отбрасывающим прохладную тень, потоком прохладной освежающей воды. И люди, и животные захотят к вам приблизиться, потому что ваше присутствие освежает и дарит радость. Когда вы начнете с себя вы сможете восстановить отношения, и второй человек изменится сам собой. Мирное соглашение. Мы говорим своему любимому человеку. В прошлом мы причинили друг другу так много боли, потому что ни ты, ни я не умели сдерживать свой гнев. Теперь нам нужно выработать стратегию, чтобы как следует заботиться о своем гневе. Дхарма избавит вас от обжигающего гнева и лихорадочного страдания. Дхарма — это мудрость, которая приносит радость и умиротворение прямо сейчас. На ней должна быть основана наша стратегия мира и примирения. Когда в нас поднимается энергия гнева, мы нередко хотим выразить ее, наказав того человека, которого считаем источником своих страданий. В нас говорит энергетическая привычка. Когда мы страдаем, мы всегда обвиняем другого человека в том, что это он причиняет нам боль. Мы не понимаем, что гнев – это прежде всего дело наших собственных рук. Мы сами в ответе за свой гнев, но при этом наивно верим, если мы что-то скажем или сделаем, чтобы наказать обидчика, то будем страдать меньше. Это убеждение нужно в себе искоренить. Все то, что вы говорите или делаете в состоянии гнева, только сильнее вредит вашим отношениям. Напротив, нужно воздерживаться от слов и действий, когда мы сердимся. Когда вы произносите что-то по-настоящему недоброе, когда делаете что-то с целью отомстить другому человеку, ваш гнев только возрастает. Вы причиняете другому боль, и он или она тоже постарается сказать или сделать что-то в ответ, чтобы облегчить свои собственные страдания». Конфликт будет только разгораться. Это уже столько раз случалось с вами в прошлом. Вы оба прекрасно знакомы с тем, как разгорается гнев, как приумножается боль, и однако этот опыт вас ничему не научил. Попытка наказать другого человека лишь ухудшает ситуацию. Наказывая другого человека, мы наказываем сами себя. Это всегда так, в любых обстоятельствах. Каждый раз, когда армия США пытается наказать Ирак, «Страдает не только Ирак, но и США. Каждый раз, когда Ирак пытается наказать США, США страдают, но страдает также и Ирак. Это верно всегда и везде. В конфликте между Израилем и Палестиной, между мусульманами и индуистами, между вами и другим человеком. Это всегда было так. Давайте же пробудимся. Давайте будем помнить, что наказывать обидчика – это неумная стратегия». И вы, и те, с кем вы в ссоре, вы умные люди. Вы можете использовать свой ум. Вам нужно договориться о стратегии, при помощи которой вы позаботитесь о своем гневе. Вы оба знаете, что наказывать друг друга неумно. Так пообещайте же друг другу, что каждый раз, когда вы рассердитесь, вы не станете ничего говорить или делать под воздействием гнева. Вместо этого вы позаботитесь о своем гневе, уделив себе внимание уделив время осознанному дыханию или осознанной ходьбе. Пользуйтесь теми моментами, когда вы счастливы друг с другом, чтобы подписать контракт, ваше мирное соглашение, ваш договор об истинной любви. Ваше мирное соглашение должно быть написано и подписано исключительно на основании любви. Оно совсем не похоже на мирный договор, который подписывают политики. Политики в своих решениях основываются на интересах наций. Они по-прежнему полны гнева и подозрений. Ваше мирное соглашение должно быть иным. Оно должно быть полно любви. Примите свой гнев. Будда никогда не советовал нам подавлять гнев. Когда у нас возникает какая-то физическая проблема с кишечником, желудком, печенью, мы вынуждены бросить все дела и заниматься своими внутренними органами. Мы делаем массаж, прикладываем грелку, делаем все возможное, чтобы позаботиться о себе. Наш гнев – такая же часть нас, как наши органы. Мы не можем сказать ему «Гнев, уходи, ты должен уйти, ты мне не нужен». Когда у вас болит живот, вы не говорите ему «Ты мне не нужен, живот, уходи». Нет, когда у вас болит живот – Вы проявляете о нем заботу. Точно так же мы должны принять свой гнев и как следует позаботиться о нем. Мы признаем его существование, принимаем его и улыбаемся. Энергия, которая помогает нам с этим справиться, это осознанность, осознанность при ходьбе и дыхании. Счастье не только ваше личное дело. Это не значит, что вам нужно прятать свой гнев. Вы должны сообщать людям, что рассердились и вам больно. Это очень важно. Когда вы на кого-то рассердитесь, пожалуйста, не делайте вид, что вы не сердитесь. Не делайте вид, что не страдаете. Если этот человек вам дорог, то нужно признаться, что вы сердитесь и страдаете. Скажите ему или ей об этом спокойно. Настоящая любовь не знает гордости. Вы не можете делать вид, что вам не больно. Вы не можете делать вид, что не сердитесь. Подобное нежелание признать факты основано на гордости. «Сержусь? Кто? Я? С чего мне сердиться? У меня все в порядке». «Но на самом деле у вас не все в порядке. Вы в аду. Гнев сжигает вас изнутри, и вы должны сказать об этом мужу или жене, сыну или дочери. Мы склонны говорить «ты мне не нужен, не нужна для счастья, мне и так хорошо». Говоря так, вы предаете свое обещание делить горе и радость пополам. Когда-то вы говорили друг другу, «Я не могу без тебя жить. Мое счастье зависит от тебя». Вы это утверждали. Но когда вы сердитесь, вы говорите обратное. «Я в тебе не нуждаюсь. Не подходи ко мне. Не трогай меня». Вы предпочитаете закрыться в своей комнате и запереть дверь. Вы всеми силами стараетесь показать другому человеку, что не нуждаетесь в нем. Это обычная человеческая склонность, но в ней нет мудрости. Счастье – это не только ваше личное дело. Если один из вас несчастлив, то и другой не может быть счастливым. Первое. Я сержусь, я страдаю. Говорить «я люблю тебя» хорошо и важно – Очень естественно делиться со своими любимыми радости приятные эмоции. Но нужно также рассказывать им, когда вы на них сердитесь. Нужно выражать свои чувства. У вас есть на это право. Это часть истинной любви. «Я сержусь на тебя. Я страдаю». Постарайтесь произнести это как можно более мирным тоном. В вашем голосе может быть печаль. Это в порядке вещей. Только не говорите ничего, чтобы наказать или обвинить своего собеседника. «Я сержусь. Я страдаю, и мне нужно сказать тебе об этом». Так звучит язык любви, потому что вы дали обет поддерживать друг друга как муж и жена или как партнеры. Отец и сын, мать и дочь – это тоже пары, так что даже если вы рассердились на своего ребенка или родителя, вы все равно должны высказаться». Это ваш долг рассказать близкому человеку о том, что вы страдаете. Когда вы счастливы, поделитесь своим счастьем с любимыми. Когда страдаете, расскажите им о своей боли. Даже если вам кажется, что именно этот человек вызвал ваш гнев, вы все равно должны держать данное слово. Спокойно расскажите ему или ей о своих чувствах. Но используйте любящую речь. Это единственное условие. Вы должны сделать это как можно скорее. Не держите свой гнев, свои страдания в себе дольше суток, иначе их груз станет слишком тяжким. Он может вас отравить. Если так произошло, это доказывает, что ваша любовь, ваше доверие к любимому человеку очень слабы. Поэтому вы должны сказать ей или ему о своих страданиях, о своем гневе как можно быстрее. 24 часа – вот крайний срок. Возможно, вы чувствуете, что не способны сразу рассказать любимому человеку о своих страданиях, потому что еще не успокоились. Вы еще очень сильно сердитесь. Тогда практикуйте осознанное дыхание и осознанную ходьбу на свежем воздухе. Когда вы почувствуете, что успокоились и готовы поделиться своими чувствами, начинайте говорить Но если срок в 24 часа истекает, а вы еще не успокоились, то вам придется написать о своих чувствах. Напишите примирительную записку, примирительное послание. Отнесите эту записку своему любимому или любимой и убедитесь, что он или она получит ее до истечения суток. Это очень важно. Каждый из вас должен пообещать выполнять эти действия всегда, когда вы рассердитесь друг на друга иначе вы нарушите условия своего мирного договора. Второе. Я очень стараюсь. Если вы твердо намерены изменить свою жизнь, то можете пойти даже дальше, добавить еще одно предложение к фразе, которой вы сообщаете любимым людям, что страдаете. Добавьте к ней слова «Я очень стараюсь». Это означает, что вы сдерживаетесь и не позволяете гневу толкать вас на необдуманные поступки. Это означает, что вы практикуете осознанное дыхание и осознанную ходьбу, чтобы принять свой гнев и окружить его осознанностью. Вы практикуете согласно учению. Не говорите «я очень стараюсь», если вы на самом деле не практикуете. Когда вы сердитесь, вы знаете, какие нужно выполнять практики. Поэтому у вас есть право говорить «я очень стараюсь». Эти слова вызовут в том, кто их слышит, уважение и уверенность. «Я очень стараюсь» означает, что вы следуете своему решению сосредотачиваться на себе и заботиться о своем гневе. Когда вы сердитесь, ваш гнев – это ваше дитя, и вы должны за ним присмотреть. Это как если бы у вас заболел желудок, вам пришлось бы обратить на него внимание и заняться им. В этот момент ваш желудок – ваше дитя. Желудок – физический, физиологический объект, а гнев – объект умственный. Мы должны заботиться о своем гневе точно так же, как заботимся о желудке или почках. Вы не можете сказать «гнев, уходи, ты не мой». Таким образом, говоря «я очень стараюсь», вы говорите, что приняли свой гнев и прилагаете усилия, чтобы о нем как следует позаботиться. Вы практикуете осознанное дыхание и ходьбу, чтобы высвободить энергию гнева и преобразовать ее в позитивную энергию. Когда вы принимаете свой гнев, вы практикуете глубокое изучение природы этого гнева, потому что знаете, вы могли стать жертвой неверного восприятия реальности, неверно понять то, что увидели и услышали, а может быть, вы даже не знаете, что было сказано или сделано на самом деле». Из такого незнания и ошибочного восприятия нередко рождается гнев. Когда вы говорите «я очень стараюсь», вы осознаете, что в прошлом вам много раз случалось рассердиться из-за ошибочного восприятия ситуации. Поэтому теперь вы бдительны. Помните, не стоит быть слишком уверенными, что вы стали жертвой чего-то плохого поступка или обидных слов. Очень может быть, что вы сами создали ад внутри себя. Третье. «Пожалуйста, помоги мне». Третья фраза следует за первой и второй естественным образом. «Пожалуйста, помоги мне». «Дорогой, дорогая, мне нужна твоя помощь». Так звучит язык истинной любви. Когда вы рассердились на кого-то, вы склонны говорить обратное. «Не трогай меня. Ты мне не нужен, не нужна. Я прекрасно обойдусь без тебя». Но вы пообещали заботиться друг о друге. Поэтому совершенно естественно, когда вы страдаете, вам нужна помощь близких в практике, хотя вы и знакомы с ней сами. Дорогой, дорогая, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне. Если вы способны написать или произнести эти три фразы, вы способны на истинную любовь. Вы пользуетесь подлинным языком любви. Дорогой, дорогая, Я страдаю и хочу, чтобы ты знал, знала об этом. Я очень стараюсь. Я пытаюсь никого в этом не винить, в том числе тебя. Поскольку мы так близки и обещали заботиться друг о друге, я чувствую, что мне нужна твоя помощь, чтобы выйти из этого состояния гнева и страдания. Используя эти три фразы при общении с близкими людьми, вы быстро успокоите и подбодрите их. То, как вы обходитесь со своим гневом, вызовет уважение и доверие к вам и в других, и в вас самих. Это не так уж сложно сделать. Преобразуем гнев вместе. Если бы вы сказали эти три фразы «мне», я бы увидел, что вы очень мне преданы и по-настоящему меня любите. Вы не только делитесь со мной своим счастьем, когда счастливы, вы также делитесь со мной своей болью, когда страдаете. Когда вы говорите мне, что очень стараетесь, я чувствую доверие и уважение, потому что вижу, вы серьезно относитесь к практике. Вы преданы тому, что узнали, преданы учению и своим товарищам по практике. Когда вы практикуете эти три фразы, вы принимаете в сердце своего учителя и свою санкху. Поскольку вы стараетесь, я в конечном итоге тоже буду стараться». Я сосредоточусь на себе и займусь практикой. Чтобы быть достойным вас, я буду вынужден внимательно к себе присмотреться и тоже очень постараться. Мне придется спросить себя, что я сделал, что я сказал, что так сильно ранило моего любимого человека? Почему? Зачем я это сделал? Просто слушая вас, просто читая вашу примирительную записку, я могу прийти в себя. Дхарма, прикоснувшись к вам, теперь затронуло и меня, и вот наступает моя очередь проникнуться энергией осознанности. Так что, когда ваш близкий человек получит послание, написанное любящими словами, его воодушевит ваша любовь, ваши слова, ваша практика. Когда он осознает, что написано в вашей записке, в нем зародится пробуждение и уважение. Он станет готов посмотреть на себя и задуматься. Возможно, он и правда сказал или сделал что-то, что причинило вам боль. Так вы делитесь с ним своей практикой. Он видит, что вы очень стараетесь. И чтобы отреагировать на ваши усилия, он тоже захочет постараться. Он скажет себе «Я тоже очень стараюсь». Это прекрасно. Теперь вы оба практикуете. Дхарма поселилась в вас обоих. В каждом из вас живет Будда. Опасность миновала. Вы сосредоточились на себе и практикуете внимательное изучение ситуации, чтобы понять, что произошло на самом деле. Если во время изучения ситуации один из вас вдруг поймет, что же произошло на самом деле, обязательно сразу расскажите о своем открытии другому. Например, вы осознаете, что рассердились из-за неверного восприятия ситуации. Как только вы это осознали, вы должны сразу же рассказать об этом тому, на кого рассердились. Вы должны сообщить этому человеку, что вам жаль, что вы рассердились на пустом месте. Он вовсе не сделал ничего плохого. Вы рассердились, потому что неверно поняли ситуацию. Позвоните ему. Напишите электронное письмо, потому что он все еще очень беспокоится о вас. Весточка от вас сразу принесет ему облегчение. Задумавшись о случившемся, другой человек тоже может осознать, Он что-то сказал или сделал просто от раздражения или из-за неверного восприятия ситуации. Он или она сожалеет о причиненной вам боли и тоже хочет поделиться своим открытием. Ты знаешь, вчера мне не хватило осознанности. Я сказал, сказала кое-что неверное. Я неправильно понял, поняла ситуацию. Я сделал, сделала что-то недоброе, и теперь понимаю, это из-за нехватки мудрости». Я не хотел, не хотела причинить тебе боль. Так что я прошу прощения и обещаю, что в следующий раз буду мудрее и осознаннее. Получив такую записку, вы перестанете страдать, и в вашем сердце родится глубокое уважение к ее автору. Теперь вы вместе занимаетесь практикой. Ваше взаимное уважение постоянно растет, а уважение – это основа истинной любви. Дорогой гость! По вьетнамской традиции муж и жена должны относиться друг к другу как к гостям. Например, когда вы переодеваетесь, вы не делаете этого друг перед другом. Вы ведете себя почтительно. Если вы больше не уважаете друг друга, истинная любовь не сможет продолжаться долго. Уважать друг друга, относиться друг к другу как к гостям – это традиционное поведение для азиатского общества. Кажется, раньше на Западе тоже существовало такое отношение, во всяком случае в прежние времена. Без этого взаимного уважения любовь не живет долго, ей на смену приходит гнев и другие негативные чувства. Во время свадебных церемоний, которые мы проводим в Сливовой деревне, в нашем медитационном центре во Франции, пара кланяется друг другу, чтобы показать свое уважение. Это делается потому, что в каждом человеке есть природа Будды, способность к просветлению, к развитию глубокого сострадания и понимания. Когда вы с уважением кланяетесь своему партнеру, ваша любовь более очевидна. Если в вас больше не осталось никакого уважения друг к другу, ваша любовь мертва. Вот почему мы должны с большой заботой охранять и подпитывать взаимное уважение». Использовать три истинно любящие фразы и внимательно изучать конфликт, чтобы осознать, какую вы сыграли в нем роль – это конкретный способ выразить свое уважение и укрепить любовь. Не надо недооценивать три фразы истинной любви. «Я страдаю», «Я очень стараюсь», «Пожалуйста, помоги мне». Камушек в кармане Каждая частица этих трех фраз соткана из чистой и настоящей любви. Любовь способна справиться с любыми сложностями. Вы можете написать эти три фразы на маленькой карточке и положить ее в кошелек. Храните эту карточку как свое спасение, потому что она напоминает вам о тех обещаниях, которые вы дали друг другу. Некоторые из нас носят в кармане камушек, красивый камушек, подобранный где-то на улице. Мы тщательно его отмыли и всегда носим с собой. Каждый раз, сунув руку в карман, мы нащупываем там камушек и бережно сжимаем его. Мы практикуем осознанное дыхание и чувствуем мир в душе. Когда в нас поднимается гнев, камушек становится дхармой. Он напоминает нам о трех фразах истинной любви. Просто подержать камушек в руке, спокойно вдыхая, выдыхая и улыбаясь, иногда оказывается большой поддержкой. Звучит немного по-детски, но это очень полезная практика. Когда вы находитесь на учебе или на работе, когда отправляетесь за покупками, то нечему напомнить вам, чтобы вы сосредоточились на себе. Так что камушек в кармане выступает вашим учителем, вашим товарищем по практике. Это звоночек осознанности, который позволяет вам притормозить и вспомнить о своем дыхании. Многие люди обращаются к Иисусу или Будде Амитабхе, используя четки. Камушек — это что-то вроде чёток, Это напоминание о том, что ваш учитель всегда с вами, что ваши сестры и братья в Дхарме всегда с вами. Он поможет вам вспомнить о дыхании, позволит любви зародиться в вас и будет ее поддерживать. Он поможет поддерживать просветление внутри вас.